Глава 15. И мистер сел. Тогда Сталин, успех закрепляя тихо совсем. Карту видишь? Вижу карту. Красная Советский Союз. Знаю. Теперь смотри ещё раз. Теперь всё на карте красное. Все континенты Не верит себе месьер. Точно. Все вдруг континенты на карте кроваво-красными стали. Зажмурил месьер глаза, снова открыл. Дерич, чёрт, этот Кремль и его обитателя, не может быть такого, но все страны красные. Как сказал Сталин, так и есть. Только что были континенты на карте разноцветными. Как и диала лоскутное, а тут единого цвета. Цвета крови в боях пролитой. Веришь силе моей? Верю. Ты сильнее меня, Сталин. Отпусти. Отпускаю. Тут же разом все континенты на карте с заплаточками разноцветными из украсились. Один только Советский Союз, как ему и положено, красным остался. Чудеса. Не встречал месьер на белом свете человека сильнее себя. И вот встретил. Признал силу, а выразить восхищение чужой силой не знал как, потому только махнул рукой, головой кивнул. и на русский манер изрёк кратко. Опня. В банк милиционеры вернулись в сопровождении врача и двух санитаров. Скорая у центрального входа замерла в готовности, в ожидании. Рудольф Мюллер предусмотрительным был, знал, чем фокусы завершаются. Поэтому вместе с милиционерами и Милеоном послал ещё и скорую. Не понял кассир Пётр Прохорович, зачем ему миллион возвращают? Он миллион выдал, правильную бумагу взамен получил. В чём же дело? Вот она, бумага на месте. И в бумаге всё правильно. Ткнул кассир перстом в чистый листочек тетрадный, осёкся, присмотрелся, удивился, поперхнулся. Сам лел, захрипел, губы потеневшие закусил, Глаза закатил, со стула сполз. Тут-то его и подхватили санитары. Предусмотрительность — великое дело. Если займетесь чародейством, Не забывайте врача с санитарами к потерпевшим приставлять. Милосердие украшает. Если вы решили, что Сталин был чародеем, то я вас разочарую. Это, конечно, не так. Товарищ Сталин чародеем не был, магическим даром не обладал. Он был укротителем чародеев. Чумазый мальчишка-оборванец из рукава вытащил мятый букетик ландышей и положил на красный гранит прямо под надписью Гражданину Минину и князю Пожарскому «Благодарная Россия» лето 1818-го. Красивый подтянутый милиционер незлобно по шее врезал «Вали отседа, яйца-то сейчас выдеру!» Чумазый только нахально хмыкнул, но совет принял, на Красной площади не задержался. Белый букетик ландышей, седьмой на искристом граните. Раньше кто-то завалил подножье постамента роскошными букетами. Подивился милиционер: "Разве праздник сегодня какой?" В сквере у собора встал со скамейки огромный дядька в кожаном пальто, свернул газету, сунул в пузатую каменную урну, культурный. А бомлел милиционер: "Мужик-то прямо с газетной полосы". Лётчик знаменитый, не то Валерий Чкалов, не то сам сталинский пилот Александр Холованов, вытянулся милиционер, ладошку под козырёк, ответил кожаный на приветствие, пошёл к одинокой машине. Новенькая опять последняя. Контрольная точка только половина пути, и ещё вторую половину пройти, не нарваться, не засыпнуться, ещё и сочинение писать. Может, к финишу опоздать. Но это не страшно. Она ведь не в основном составе. Почему месьер зарабатывал деньги тяжким трудом циркового фокусника, если мог просто взять у любого банкира ровно столько, сколько ему требовалось? Да и вообще, зачем ему деньги, если мог иметь всё, что хотел без денег? Зачем он демонстрировал всему миру свои необычные способности, если была возможность жить тихо, шею над толпой не вытягивая и творить то, что нравится? И почему он не рвался к власти, хотя мог управлять любыми толпами? Почему месьер пришёл в Советский Союз? Почему не в Америку? На все эти вопросы у меня ответов нет. Я не знаю. Я только знаю, что во всём мире чародеи Рудольф Мессер уважал одного человека Сталина. После украшения стал уважать даже больше. После той встречи в Кремле, показав свою силу и почувствовав сталинскую, чародеи Рудольф Мессер стал другом Сталина, возможно, единственным другом. Других друзей у Сталина не было. Были собутыльники, были соперники, Были соратники, были ученики и подчинённые, а друзей и вот появился. Может Сталину не хватало того, кому можно излить душу? Может, нужен был кто-то, с кем не надо лукавить? Может быть, нужен был Сталину рядом человек, который имел почти такие же способности управлять людьми, как и сам Сталин, но к власти не рвавшийся. И сразу так у них повелось. В присутствии посторонних на «вы», а вдвоем на «ты» друг к другу обращаться. Как в чародейском мире заведено. Знаю еще, что Мессер сразу открыл Сталину свою слабость. Он боялся собак, ротвейлеров. В присутствии ротвейлера не мог работать. Мессер не говорил высоким слогом «гипнотизировать», «чаровать», «колдовать». Он говорил просто «работать». Почему месье раскрыл Сталину свою слабость? Мне тоже непонятно. Их чертодейев разве поймёшь? Никому никогда не рассказывал о Сталине возьми и откройся на самой первой встрече. Странно, сказал товарищ Сталин. Такой человек и боится собак. Хм. Странно. А я, знаешь, никого не боюсь. Никого, кроме людей. Но и Сталина мне не понять. Кремлёвские стены толщину имеют до шести с половиной метров, высоту — до девятнадцати, и бдительно охраняются. И уж если нашёлся в мире один человек, который способен сквозь такие стены проходить, то на всякий случай против этого человека, мало ли что, Надо бы в Кремле и на сталинских дачах завести хотя бы по две-три сотни этих самых ротвейлеров. Так нет же. Не распорядился товарищ Сталин усилить охрану ротвейлерами. Наоборот, приказал всех ротвейлеров из кремлевской охраны убрать, если таковые в ней имелись. Если кто может мне объяснить сталинский поступок, объясните. Я же в данном случае сталинской логики... решительно не понимаю. Для всякой секретной операции должно быть придумано кодовое слово. К примеру, гроза. Ходят офицеры в штабе, говорят о чём-то в соответствии с грозой, для подготовки к грозе, на втором этапе грозы надо будет, пойди догадайся, о чём речь. Хорошо, если размах операции сам за себя говорит. Для грозы надо пару миллионов тонн боеприпасов двинуть в известный вам район. Или за три месяца до начала грозы нужно из военных училищ выпустить 310 тысяч офицеров по плану и еще 70 тысяч досрочно. Когда о таких масштабах речь, то догадаться можно. Да только не каждый такие разговоры слышит. Обычно все из осколочков, из отрывочков. В Брест надо срочно перебросить 10 тысяч тонн угля и 6 тысяч тонн рельсов. Гроза надвигается. Так и в любом деле секретном. С самого начала, еще на этапе замысла, вводится единственное слово или даже несколько букв, которые все собою покрывают, которые тайну хранят. Чтобы конструкторы противотанкового ружья и конструкторы бронебойного патрона, испытатели и снайперы Не повторяли между собой каждый раз суть дела, пусть даже в самом секретном разговоре, приказ вышел называть эту штуку сокращением СА и никак иначе. Завтра надо установить превышение траектории СА над линией прицеливания на полную дальность. Да, на полную дальность. И всё. Поди и постороней сообрази, о чём речь идёт.